Глава 9. Дима проводил глазами бывшего друга и вздохнул с сожалением. Теперь уж точно их общение станет только деловым и то сократится до минимума. Руслан сильно изменился. Буквально за полгода нахождения в семье Репниных и вращения в круге очень богатых людей превратили рядового врача в холодного и надменного сноба. Казалось, он не замечает обычных людей, проходя мимо, как морской лайнер не замечает мелкие лодки. Ещё раз вздохнув, Дима потянулся за телефоном. Мария звонила 3 раза за время разговора. Значит, действительно что-то нужно. Как правило, девушка названивала ему вечерами, отнимая и так короткое время разговора с Дашкой. И Дима уже начал продумывать способы сократить А лучше прекратить вовсе это общение. Но пока ничего не придумывалось, а говорить прямо и грубо не хотелось. Дима подмигнул своим девочкам, фото которых стояло у него на столе, и нажал кнопку вызова. Дима! ворвался громкий возглас в тишину кабинета. Я звонила тебе, но ты, наверное, занят. Мария всегда звонила по ватсапу, чтобы видеть собеседника, или скорее, чтобы себя показать. Вот и сейчас она красовалась перед Дмитрием в полупрозрачной сорочке на тонких бретельках. Высокая грудь почти выпала из декольте, но Мария делала вид, что всё в порядке. Дима, я сейчас выезжаю в Карск со своими друзьями. Они согласились меня подвести. Ты не мог бы меня встретить и устроить где-нибудь? Мне очень надо кое-что купить к Новому году. «А у вас-то в областном центре явно больше возможностей. Поможешь?» Дмитрия раздражала манера девушки разговаривать по-небратски, как будто они давние и близкие друзья. Ещё больше его раздражал вульгарный стиль в одежде и манера поведения. Поэтому сейчас, глядя на предвкушающую положительный ответ Марию, он жёстко ответил. «Ничего не получится, Мария, я занят». «Занят?» «Для меня?» — демонстративно повела плечом девица. «А я уже почти собралась. Через час ребята заедут. Часов в десять-одиннадцать вечера мы будем у вас». Дмитрий глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Непробиваемая. Надеюсь, ты понимаешь, что моя работа и моя жизнь не подчинены твоим интересам», — закипая произнес он. Можешь даже не рассчитывать на меня. А если, не дай бог, приедешь сюда самовольно, я просто не пущу тебя в дом. Говорю совершенно чётко и ясно. Меня утомили твои звонки и вульгарные намёки. Мне есть на что и на кого тратить своё время. И ты в этот короткий список не входишь. Только ради Полины я вообще разговариваю с тобой. Я объясняю тебе очевидные вещи. У тебя кто-то есть? голосом оскорблённой невинности прошептала Маша. Есть. И я уже жалею, что сразу не акцентировал, какие отношения связывают нас с Полиной. То есть ты связался с РСП, и тебя всё устраивает? искренне поразилась Мария. Ну, только уже старая, у неё ребёнок, ребёнок скоро в школу пойдёт. Зачем тебе это? Настафию, ему с тобой начнём свою историю. Как тут такая, чтобы родить тебя, я оставил любимую женщину. Дима хотел поставить эту макрошку на место, но она оказалась не слышала его и говорила только то, что сама хотела. В своей практике он много раз видел таких хищниц, которые не останавливались ни перед чем в достижении своей цели. Они понимают только силу закона. или грубую физическую силу. «Я?» — выкатила глаза девица. «Я молодая, красивая, амбициозная девушка. Я могу с достоинством сопровождать по жизни обеспеченного мужчину». «И всё?» — язвительно бросил Дмитрий. «В этом всё твоё умение?» «А разве этого мало?» — оскорбилась Мария. «Следить за лицом и фигурой, уметь разбираться в моде, Вести дом, вести себя в обществе это дорогого стоит. А ты уже бывала в обществе? насмешливо спросил Дмитрий. Знаешь, какой алкоголь пьётся в той или иной ситуации? Какими приборами пользоваться за столом? Нет, но смешалась нахалка. Я надеялась на тебя. Кроме того, я подписана на многих известных дам и читаю их посты. О да, это серьёзная информация. Не выдержал и расхохотался Дима. В общем, так, дорогая. Это наш последний разговор. По лени я всё расскажу и извинюсь за грубость к члену её семьи. Тебя заношу в чёрный список. И если попробуешь как-то ещё доставать меня, то применю статью закона. Найду какую. Идиот. Да нужен ты мне, каблук несчастный, в алик своей Полине, прорала девица и отключилась. Ну вот и отлично, ответил Дима уже потухшему экрану. Но он понимал, что Мария вряд ли успокоится и обязательно сотворит какую-нибудь пакость в отместку. Такие, как она, не прощают отказов, а значит, надо предупредить Полину о возможных провокациях. Он набрал вызов, но Полина не ответила. Раз, другой, третий. Автомат регулярно сообщал: "Абонент вне действия сети". Полина в это время находились в Дашуни на базе отдыха. 4 дня пролетели незаметно. Погода стояла чудесная, прямо новогодняя, волшебная. Легкий морозец и ясное небо. Яркое солнце и пушистый снежок под ногами. Накатанная лыжня, снежный городок, каток, горки, подлёдная рыбалка и вечерние общие костровые посиделки. Что ещё надо для отличного отдыха в хорошей компании? Поля с Дашкой жили в домике вместе с семьёй Булатовых. Общая кухня, общие продукты, общие прогулки. Все сдружились ещё больше. Хотя Полина и так уже прижилась в новом коллективе, стала своей. Но теперь у неё появилась и близкая подруга Олеся, жена Тимура. "Поль, ну как там Дима? Скоро приедет? Где на Новый год будете отмечать? Что-то Тимур молчит в последнее время". "Обещал к середине декабря. Недолго уже осталось", откликнулась Поля, дочищая картошку. Ну мы с Дашкой на Новый год едем к моим родителям и вернёмся числа 2-го, 3-го. С Димой? Не унималась Леся. Не знаю ещё, улыбнулась Поля. Мы эту тему с ним не обсуждали. Слушай, Поля, отвлеклась Леся от салата. Ты не будь такой простодырой. Извини за примоту. Дима шикарный мужчина. И на него всегда найдётся много охотниц. Смотри, упустишь. А что это за мужчина, если его надо возле себя держать и контролировать? Не сдалась Полина. Не держала и держать не буду. Каждый сам делает свой выбор. Она замолчала и отвернулась. Да, Поля так считала. Любовь нельзя навязать, нельзя заставить любить, ценить, уважать. А если всего этого нет, то и быть вместе нет смысла. Зачем нервы мотать друг другу в постоянных скандалах и на это расходовать свою единственную жизнь? И какими вырастут дети, глядя на выступления родителей? Нет уж. Семья это союз родных по духу людей. А если этого нет, то семья становится пародией. Почувствовав в по напряжённой паузе, что ответила Леся слишком резко, Полина повернулась к подруге. Мне очень нравится Дима. Он настоящий мужчина, настоящий друг. Но мне всё время кажется, что мы с Дашкой мешаем этому красивому, известному и богатому мужчине. Вокруг него девиц не перечесть. Кто он и кто мы? А он вас выбрал. Хмыкнула Леся. Значит, эти силиконовые Барби его не устраивают. На том и закончили разговор. А на следующий день коллектив вернулся в город, и сразу же позвонил Дима. Поля, вы где пропадали? В шутку строжился он. Я дозвониться не мог и Диму тоже. А мы за городом были, там связи нет, отчиталась Полина. Когда ты приедешь? Завтра? Я всё закончил здесь, все концы подобрал и теперь свободен. Но я не об этом хотел сказать. Дима, посерьёзней. Поль, ты извини, но Мария меня достала. Я понимаю, что она твоя сестра и долго терпел её выходки, но на днях она меня выбесила. Полина, на приглась. Если спокойный и уравновешенный Дима так реагирует, то что же сотворила Машка? Хотя она всегда была без тормозов, но на прилечье нормы забила ещё с детства. Я её предупредил. Донёсся до Полины снова голос Дмитрия, но безрезультатно. Вчера охрана доложила, что поздно вечером она пыталась прорваться в мою квартиру. Меня не было дома, заезжал к родителям, но это её не остановило. Ты же знаешь, что на территорию нашего дома не пройти посторонним. так она пыталась силой пройти через охрану. Я в шоке. И при этом орала, что она моя невеста. В общем, Поль, чувствую, что эта интриганка что-нибудь придумает в ответ. Поэтому прошу, что бы она ни говорила и что бы тебе ни показывала, не верь. Сначала позвони мне, если меня не будет рядом. Кажется, твоя сестра намерена нас рассорить. Поэтому я оттуда ускорился. И завтра буду у вас. Конечно, Дима. Я понимаю, Дима, одними губами прошептала Полина и отключилась. За Машку стало стыдно. Она с детства росла такой, что захотела, то получила. Попробуй не дай, истерики и скандалы гарантированы до получения результата. Если отец пытался временами как-то усовестивить или не дай бог наказать и ограничить младшую в чём-либо, мать, тигрицей, кидалась на защиту своей любимицы. Уж вдвоём они всегда одерживали победу. Отец себя ещё и виноватым чувствовал. А после скандала мать откровенно ластилась к мужу, не стесняясь детей, и добивалась заново его расположения. Поэтому поля Сразу после школы уехала в областной центр и там осталась. Тяжёлый характер матери легче было переносить на расстоянии. Отца жалко было. Но повзрослев, Полина рассудила, что если отец до сих пор живёт с матерью, значит, и его всё устраивает. Сама Поля всё больше чувствовала себя в родном доме неособо желанной гостьей. И объяснение этому не находила. В школе она ещё старалась заслужить похвалу матери, её ласковый взгляд, училась на отлично, вела себя примерно, но к выпускному классу поняла, что это бесполезно. У них с Машкой разница была в 8 лет. Когда младшая пошла в 1, Поля перешла в 9 класс. И тогда воочию увидела, как может мать заботиться и опекать школьницу. Зато Поляс сблизилась с отцом. Тут никогда не отказывал в помощи и поддержке, но дело было в том, что Кирилл был постоянно занят. Мать ни дня не работала, и ему приходилось содержать всю семью одному. Для этого и завёл небольшой бизнес по ремонту машин. Жить стало легче, но времени у него не осталось совсем. С такими тяжёлыми мыслями Полина и улеглась спать. А на следующий день приехал Дима. Дашка радовала без памяти, тем более что Дима остановился у них, и в этот раз он вёл себя гораздо смелее и активнее по отношению к Полене. Она предложила ему спать на кровати, а сама хотела разместиться в комнате дочери, на диванчике. Но Дима воспротивился. Я на твоей кровати. Поленка, ты и смерти моей хочешь? Я же уснуть не смогу, тебя буду рядом представлять. И подойдя совсем близко, жарко прошептал на ухо: "А может, вместе, Поля?" И у той сразу щёки жаром запылахали, но ей понравилось, что Дима начал так откровенно предъявлять на неё права. Поля и сама уже понимала, что слишком долго держит мужчина на расстоянии. С другой стороны, она ушла от мужа всего полгода назад. Кто-то скажет, уже полгода, но Полина не торопилась. Вечером, в день Диминого приезда, он всё же завёл непростой разговор. "Поль, вы на самом деле родные сёстры с Машей?" "Да, конечно. А почему ты спрашиваешь?" "Слишком вы разные, и эту разность Нельзя объяснить одним разным воспитанием. Вы росли всё же в одной семье. А вот разными генами объяснить такую несхожесть очень можно. Нет, нет, Дим, ты ошибаешься. Я даже немного помню, как мама рожила Машку. Папа был очень рад. Цветами комнату завалил, когда её из роддома привёз. Ну, может быть. Мне хотя согласился, Дима. И знаешь, Я хочу напроситься в гости. Возьмите меня с собой к ним. Представишь меня как жениха, чтобы все в вашей семье знали, чей я мужчина. Дима так и не рассказал Полине, как отзывалась сестра об их отношениях. Не хотел тревожить. А ты мой мужчина? Лукава улыбнулась Поля. А ты ещё сомневаешься? Дима крепко обнял Полину. и достал что-то из кармана рубахи. Взял полину руку и надел ей на палец очень красивое, дорогое кольцо. Полинка, выходи за меня. Пусть не сейчас, я подожду, но выходи. Знаешь, что есть человек, которому ты очень нужна такая, какая есть, который засыпает и просыпается с твоим именем, который тебя очень ждёт. Уже давно, Полинка, Горячий поцелуй, ожог её губы, и Полина осознала, что тоже готова сделать шаг навстречу. Она ответила другу, любимому человеку, понимая, что с этого момента начинается новая полоса в её жизни. Разошлись они в тот вечер поздно, но оба счастливы и довольны. Следующие дни до 25-го числа Были заняты обустройством диминой квартиры и поиском помещения под адвокатскую практику. И если с квартирой помогала Поля, то с кабинетом помог Булатов, у которого в городе было много нужных связей. Ди позвонил он другу: "Тут в старой гостинице весь первый этаж сдаётся. Черновую отделку сделали, а чистовую каждый арендатор будет делать под себя. Половину этажа берут нотариусы". А половину предлагаю тебе, пока никто не перебил. Место удобное, администрация рядом и вообще центр. Ну ты красавчик, обрадовался Дмитрий. Давай завтра пересечёмся и всё оформим. Лады. Полине привет от нас. Передан. Улыбнулся Дима, и оба одновременно отключились. Дмитрий был рад, что его женщина подружилась с семьёй давнего друга. и вообще пришлась ко двору на новом месте. А 25-го они все вместе на Димином Лексусе поехали в Оск к Полиным родителям. «Дочка, Дашенька, как же я рад вас видеть! С приездом, мои дорогие!» Кирилл Юрьевич встречал их у ворот дачи. Новый год решили отмечать за городом, потому что в городской квартире для всех было тесно. Дашенька, малышка, беги скорее к деду. Кирилл подхватил внучку на руки и зацеловал в щёки. А Дашка, смеясь, обнимала деда за шею и пищала: "Хряктно, колючий, колючий". "Пап", позвала отца Поля. "Знакомься, это Дима, мой жених". "Жених", протянул Кирилл, ставя Дашку на землю и обращаясь к Дмитрию: — Ну, будем знакомы тогда. — Дмитрий Заболотный, юрист. — Мы с Полей давно знакомы. — Пожал он протянутую руку. — Проходите в дом, — пригласил Кирилл. — А мама где? — И Маша? — спросила Полина. — Мать дома, в кухне хлопочет, а Машу-то скоро приедет. У неё же теперь своя машина. К тебе собиралась, но видишь, как получилось. Наоборот, вы к нам приехали. Ну оно и лучше. Заходите, заходите. Что жмётесь у порога? И кто это к нам пожаловал? Анна вышла из кухни и оглядела гостей. "Здравствуй, Поля", кивнула она дочери. "Даша, раздевайся, моя хорошая. Бабушка тебе блинчиков напекла, с творогом. Ну, а вы, молодой человек, кто такой?" "Мама, это Дима, мой жених". Твой? Угу. Анна оглядела мужчину с головы до ног. А неплохой экземпляр вместо Руслана тебе достался. Быстро ты прежнего мужа забыла. Мама, Полина вспыхнула от стыда. Со стороны глядя, действительно, быстро забыла мужа, но не говорить же об этом слух. Правда, и мать права, каждому не объяснишь ситуацию. А оценивать всё равно будут по скорости новых отношений. Полина никаких сроков не выдержала, по мнению окружающих. «Ну, пойдемте, молодые. Определю вам место». Позвала их Анна. «Поля, вы с Дашкой в твоей детской комнате разместитесь, а вы, Дмитрий, в мансарде. Там у нас тепло и спокойно. Весь шум, в основном, на первом этаже». Анна покосилась на Полю, думая, что та попросит общую комнату. Но и Дима, и Полина промолчали. Не дозрели они ещё до совместных ночёвок. Так что их всё устраивало. А Анна, вздохнула с облегчением. Отселяя Диму в мансарду, она имела совершенно определённые цели. Вторая спальня наверху уже была занята Машей. которая уже рассказала матери о шикарном мужчине, неспровиделиво доставшемся старой сестре. Так нужно просто поспособствовать их встрече. Через час все обустроились и собрались в столовой. Кирилл с Дашкой уже заканчивали наряжать ёлку, как вдруг обнаружилось, что нет макушки. Дим, тут недалеко, прямо на перекрёстке, есть круглосуточный супермаркет. Слетайте с Дашкой, выберите что-нибудь Только не звезду, лучше снежинку или шпиль. Заметил я тут магазин. Сейчас мы с дышу не сгоняем. Согласился Дима. А Дашка тем более была согласна. С Димой она хоть куда. Кирилл вышел вместе с ними, собрался подготовить площадку для шашлыка. Праздник не сегодня и не завтра, но лучше сделать всё заранее. Полина с матерью остались вдвоём. Елена, у тебя с этим Димой серьёзно? Да, мам. Дима сделал мне предложение, но свадьба будет к весне, в апреле, наверное. Ну это же друг Руслана. Я его помню по вашей свадьбе. Что Руслан об этом говорит? допытывалась Анна. А что он скажет? Руслан уже женат, и его жена уже беременна. Он знает про нас с Димой. Какие вы нынче быстрые, недовольно буркнула Анна. А ты уверена в этом Диме? Молодой, красивый, богатый, пара ли вы с ним? Ему бы помоложе кого и без ребёнка, а тебе бы хвост прижать и дашку воспитывать. Я не навязывалась ему, воспротивилась полю. Сам настоял и уговорил. С ним я узнала, что значит внимание и любовь мужчины. Я рада этому. А я нет. Днеслося от двери. Занятые на кухне Анна и Полина не заметили, как в дом вошла Мария. Мама, Диме нужна совсем другая женщина. Он известный адвокат, со временем станет ещё круче. И какая-то РСП рядом с ним. Даже не смешно. А он отказал мне, мне, из-за Польки. Сколько она ещё будет мешать моей жизни? Ладно, Руслан, «Мне тогда было всего пятнадцать. Он не стал бы так долго меня ждать. Но сейчас мне уже двадцать первый год, и Дима мне понравился гораздо больше Руслана». Мария гневно притопнула ногой и с вызовом взглянула на поле. А Полина в шоке уставилась на сестру. Машка, конечно, росла избалованной куклой, но не до такой же степени. «Маша, что ты говоришь? Ты себя слышишь?» Мы с Димой уже помолвлены и весной поженимся. Ой, ну надо же. У Тихони голос прорезался. Жалко стало мужика терять, а Руслана не жалело почему-то. Слово не сказала, когда у тебя его из-под носа увели. В наше время каждый за себя. Жена не стена. Видишь, как тебя подвинуть легко. А уж невеста и подавно не преграда. Видела я ту его козу, По, смотреть жалко. Дура ты, Полька. Иди, ма, тем более не по тебе. Мария, объясни мне, почему ты всё время хочешь причинить мне боль? Разве я когда-нибудь тебя обидела, сделала что-то несправедливо? Почему? Полина внезапно успокоилась и теперь просто ждала ответа. Пора уже объясниться с сестрой до конца. Меня обидеть, у тебя ума не хватит, резко ответила сестра. Просто надоело, что тебе по жизни везёт в учёбе, в работе, на мужиков. Руслан был красавец, Дима вообще у лёт. А мне всё какие-то сморчки нищие попадаются. Даже не мечтай, резко оборвала сестра поле. Дима взрослый мужчина и прекрасно разбирается в людях. Такие как ты его не интересуют, и кажется, он тебе уже всё сказал. Все мужики одинаковы, отмахнулась Мария. Они думают не головой, а головкой. На кого головка встанет? Та и его. А если проснётся вместе в постели, то такие как Дима, выделила она голосом, обязательно женятся. Отец он тоже женился на матери по случаю. И хитро усмехнулась она. «Она тебе этого всю жизнь простить не может. Ты, можно сказать, остановила ее жизненный полет, родившись не в то время и не от того». «Маша, замолчи!» Испуганно воскликнула Анна. «Замолчи, дочка, ради всего святого». «Ой, мам, надоело уже скрывать и бояться. Мне двадцать первый год. Алиментов не нужно. И вообще, я сама за себя решать могу». Кирилл? Мне не отец, и я даже рада этому. Что? От двери раздался хриплый и какой-то надломленный голос отца. Что? повторил он. То, как с цепи сорвалась машка. Ты мне не отец, и мне надоело это скрывать. Мать родила меня от своего прежнего друга, с которым до тебя в молодости гуляла. А ты и не понял. Спасибо, что вырастил, но теперь я в тебе не нуждаюсь. Маша, Маша, Маша. Покачалась в трансе Анна, закрыв лицо руками. Зачем, дочка? Зачем? Только тётка сразу просекла, что я не твоя. Да доказательств у неё не было. Умная тварь. Поэтому она квартиру Полки и оставила. а мне — шиш. Я понимаю, мать. С тобой надёжно было, удобно, вот она и молчала. Вячеслав, который меня заделал, на мать плевать хотел. Вот такие дела, родственнички. Мария победно оглядела притихшую семью. — Ну, как вам новогодний подарок? — Мам, это правда? — тихо спросила Полина. — Да. Она сразу вспомнила листок из альбома тёти, где та тоже писала, что Мария, названная, кстати, Кириллом в честь неё, не дочь любимого мужчины. Но Поля тогда подумала, что речь идёт просто о внешности. А оно вон как. Да это правда, вскинула голову Анна, перестав изображать потерянную невинность. Мария дочь славы. Нашего с тобой брака Кирилл вообще не должно было быть. Мы уже начали жить со Славкой, но родители отправили его в Москву, а у меня не было денег поехать с ним. Да и отец не отпустил бы. Строгий он был. Я злилась тогда на всех. А тут Машка привела тебя в дом. Я не могла перенести, что у неё всё хорошо. Сначала хотела просто рассорить вас, пофлиртовать с тобой и бросить. А ты повёлся, по-настоящему. Про Машку забыл. Она же тебе не давала сразу. Я же для надёжности легла под тебя первый же вечер. И с дуру залетела. Куда деваться? Пришлось тебе признаваться. А ты сразу со свадьбой загоношился. Вот, до сих пор живём, — развела руками Анна. Всю жизнь мне эта беременность перекосячила. И Поля поняла, почему мать её недолюбливала. А Мария? Как... Она получилась. Кирилл обнял Полину и прижал к себе, видя, как она расстроилась. Славка приезжал в тот год. Уже универ окончил и начал работать с отцом. Мы опять схлестнулись. Любила я его сильно. Только увозить меня он и в тот раз не собирался. Машка родилась похожей на меня, так что наш грех удалось скрыть. Ты её всегда за свою дочку считал. Кирилл скрипнул зубами и тяжело опустился на табурет. Ему было паршиво и горько осознавать, что он прожил почти 30 лет в обмане и лжи. Раньше он списывал суровость Анны на характер и воспитание, но сейчас вдруг понял, что его элементарно никогда не любили, и все ласки выдавали без желания, по обязанности. Это унизительно и противно. Сердце зашлось в бешеном ритме с перерывами. Кирилл побледнел и прислонился к стене. Папа! Полина кинулась к отцу. Что с тобой? Где таблетки? Что тебе дать? Суматошно суетилась она рядом с ним, не зная, что пьёт отец в случае приступа. Анна метнулась в спальню и вынесла таблетки. На, дай ему. Ведь он пьёт, когда прихватывает. Полина быстро выдавила из блистера таблетку и положила отцу прямо в рот. Пап, давай под язык. Быстрее подействует. Пап, ну уже, пойдём, я тебя уложу. Она оттащила его до дивана, скинув на пол куртку, освободила ворот и расстегнула брюки. Всё, всё, пап, успокойся. Всё уже случилось и узналось. Не родная тебе Машка, ну и что? Ты её с рождения растил. Она всё равно твой ребёнок. Что вы за люди, а? обернулась она к сестре и матери. Вы, кроме себя, никого за людей не считаете. Как можно так жить? Всё время лгать и изворачиваться. Подожди, Поль, я скажу. Если бы она призналась сразу, я, может быть, и простил бы со временем. А так нет. Всю жизнь мне врала. Это подла дочка. Я с ней сейчас даже в одном доме находиться не могу. Мне противно. Анна и Мария демонстративно ушли в свои комнаты, выражая пренебрежение. А может быть, им всё-таки стало стыдно перед Кириллом? Но Полина даже не обратила на них внимания. Кирилл уже поднялся, застегнув штаны, и медленно подойти к шкафу, начал собирать свои вещи в большую сумку. Пап, ты куда? Найду куда, дочка, но с ними ни минуты не останусь. Прости, не получилось у нас с Новым Годом. Мы тоже не останемся здесь, пап. Поехали с нами. К нам. У нас же теперь целых три квартиры. Руслан купил Дашке хорошую двухкомнатную квартиру. Мы с ней можем туда переехать, а ты в тете Машиной квартире будешь жить. Поехали к нам, пап. Кирилл приостановился и... И ненадолго задумался. «А и правда, дочь, уеду-ка я от них подальше. Здесь Анна мне покоя всё равно не даст. Будет ходить, выпрашивать прощения. А туда за 300 километров не наездится. Спасибо, дочь, за приглашение. Я соглашусь. Слава богу, папа. Я тогда тоже наши вещи соберу. Дима с Дашей вернутся, и мы сразу поедем». «Я на своей дочке». И им оставлять машину не буду. Хватит с них квартиры и дачи. Пусть живут как хотят. Машка учится на бюджете, но если деньги будут нужны, да, а разговаривать с ними не хочу и видеть их не хочу. Под лючки обе. Впервые на поленой памяти грубо выругался отец. Марию жалко, сестру Анькину. И за Аньки она и уехала из города. Не только из-за неё, пап. Полина всё же решила рассказать о тётиной тайне. Она всю жизнь тебя любила, пап. Из-замуж поэтому и не вышла. Правда, дочка? Кирилл резко повернулся к ней. Правда, пап. Я случайно её записку с признанием обнаружила под фотографиями. Вот как судьба распорядилась. Кирилл сел на диван. Я ведь сначала с Машей познакомился, но не думал, что она на меня внимание обратит. Она постарше была, серьёзная такая, умная. А она весёлая была, заводная. Ошибся я, выходит. Кирилл склонил голову. Послышался звук хлопнувшей двери и громкий Дашкин голос. Мы приехали? Дима. Поля выскочила навстречу жениху. Дима, мы уезжаем домой, срочно. Как даже чаю не попьём? пошутил Дима, но заметив серьёзный, взволнованный вид Поле, посерьёзнел. Как скажешь, дорогая. Машина на ходу, и мы с Дарьей уже готовы. А ёлка? захлопала глазами девчушка. А ёлку мы дома нарядим с дедом, убедила дочка Полина. Дима, помоги вещи вынести, я всё уже упаковала. «Слушаю и повинуюсь», — попытался разрядить обстановку Дима, ещё не зная, что здесь произошло. Анна и Мария засели в своих комнатах и не выходили из них. Мария надела наушники и уткнулась в ноутбук, не чувствуя за собой никакой вины. А Анна стояла под дверью и жадно прислушивалась к разговору, пытаясь понять, насколько оскорблён и обижен Кирилл их признанием и стоит ли ей ждать быстрого примирения. Кирилл бодрился, но было видно, что ему нелегко. "Пап, может к врачу?" тревожилась Поля. "Нет, всё нормально, дочка, я в порядке". Даже с Полиной сели в машину к Диме. Кирилл завёл свой "Азик". Две машины выехали в сторону Энска на ночь глядя. "Поль, что у вас случилось?" осторожно спросил Дмитрий, убедившись, что Дашка на заднем сиденье уже уснула. «Скандал!» — тяжело вздохнула Полина. Мать призналась, что Машка — не папина дочь. И ещё призналась, что специально отбила папу у старшей сестры. Назло ей. Папа не смог с ними оставаться, и я позвала его к нам. «Правильно сделала», — согласился Дмитрий. «Вот не зря мне казалось, что вы не родные». «Но по матери всё равно, сёстры...» Поля потерла побледневшие щёки. Папку жалко. Такой удар принял. Ведь он доверял матери всегда. Ворчал иногда на её языки доны, но никогда не обижал. А тут такое. Дальше ехали молча. Полина думала об отце, его здоровье и передаче ему тёти Машиной квартиры. Это было бы справедливо. А с работой отец сам решит. Пенсия у него неплохая, как у военного пенсионера. Однако лет всего 52, наверняка не сможет дома сидеть. Пусть его дело. А они с Дашкой перейдут в новую квартиру, пока с Димой не поженятся. Ох, — оборвала себя Поля, — размечталась. Дима думал о том, что судьба бывает жестока. Он помнил родителей Поли смутно, видел их на свадьбе Поли и Руслана. И уж и тогда ему показалось, что между ними нет тепла. Но что в отношениях будущих родственников такая пропасть, он и представить не мог. И да, он был согласен с Кириллом, что прощать двадцатилетнее предательство нельзя. Это чёрная подлость, она не забывается. Кирилл ехал за машиной Дмитрия и старался не думать о жене и младшей дочери. Его оскорбила и унизила вся эта ситуация. Внезапное прозрение оказалось тяжёлым ударом. Двадцать лет он воспитывал чужого ребёнка. Тридцать лет без малого жена нагло врала ему. И это его семья? Пи***. И он сам во всём виноват, не ту выбрал. Так что Анна и её дочь... Это и его бумеранг за предательство Марии. Но прощать этих ведьм он всё равно не собирается, даже осознав свою вину. Никогда. В конце концов, у него ещё Полинка есть, Дашенька, а там и ещё кто-нибудь родится, дай бог. А к Маше на могилку он обязательно сходит. Прощение попросит.